Глава пятая 1553 год, 3 мая, Тула Андрейка прислушался К двери приближался кто-то Шаг за шагом Может, смена караула? Пронеслось у него в голове Однако, подошедший без лишнего промедления Открыл дверь и вошел Это был воеводом Парень сидел на сундуке по-турецки В полноборот к двери и лишь чуть скосился на гостя, старательно игнорируя его. Далеко для рывка. А топор был под левой рукой укрытый от входа его телом, и он не должен был наблюдаться с того ракурса. «Остыл!» — поинтересовался воевода. Андрейка никак на этот вопрос не ответил. Да и что сказать? Разве он остыл? Отнюдь. За минувшее время, что он тут просидел, его скорее напротив, можно так сказать, подогрело и прокипятило накручивание. «Значит, не остыл!» Все понял правильно воевода. «Почему меня тут оставили без поганого ведра?» Наконец-то изволил произнести Андрейка, которого нешуточно плющило. «Мне на пол гадить!» «Бес!» Неподдельно удивился воевода. «Вот ты балдуи! Сенька, вот ты куриная башка! А ведро поганое где?» «Так, это, батька, ты же не сказывал!» «А сам подумать не мог? Или хочешь, чтоб он весь чулан загадил от щедрот своих? Ты бы все убирал! Разумеешь?» А потом повернулся к парню и спросил. «Поджимает?» «Терпимо! Ты зачем пришел?» Решили уже, что со мной делать? Эй, ты быстрый. А чего тянуть? Ты человека убил. Не назвал бы я его человеком. Тaтя, мерзавец. Ты убил его, провозгласив божий суд, хотя не имел на то никаких прав. Ты понимаешь, что это серьёзное преступление? Его повлуша провозгласил, когда я поклялся Богом, что Пётр на меня наговаривает, и я ему ничего не должен. И я защищался, так как на меня напал Пётр, и именно Пётр нанёс первый удар. Твои слова против его видаков того полно ремесленников. Коли тебе правда нужна, то и ремесленника послушаешь. А коли кривда, то только того, кого удобно. с нотками раздражения произнёс Андрейка Я тебе сказывал, что Пётр не успокоится, сказывал. Так что и на тебе вина лежит. Тебе хотелось всё замять, чтобы шума не было. Так ведь? А разобраться, а правду выяснить? Или ты полагаешь, что обижать сироту сына человека, который жизнь отдал за веру царя и отечество, это нормально и правильно? Всё сказал. Я только начал. Тогда я пойду и загляну завтра, как закончишь. Воеводе очень не понравился настрой парня, который не только не испугался своего положения, но и озлобился. Хуже того, он произнёс крайне опасные для него слова, взвалив вину за произошедшее на него. Андрейка же на словавое воеводы промолчал, никак не отреагировав и даже ухом не повёл. Как смотрел лютым волком перед собой, так и продолжил. И тут воевода заметил, край-то пора, что и два выступал из-за парня. От чего побледнел, но к счастью, при освещении чулана этого не было видно. Ты пойми, что я не желаю тебе зла. Тишина. Я не могу действовать вне закона. Вот начал я тяжбу. У тебя ведаки есть? Нет. У него есть? Нет. И что получается? Слово против слова, а его слово весомее твоего. Он заслуженный человек, стоящий на службе государя нашего, а ты просто юный отрок. Да, помогши городу, но этого недостаточно, чтобы сравниться с заслугами Петра. Тяжба была лишена смысла. Понимаешь? В твоём случае даже божий суд не назначишь, ведь в словах Петра и обычай и его право. Тишина. Я тебе зла не желаю. Сам видишь, не в холодной сидишь. Это что-то меняет, это меняет всё. Но и порядок мне нужно блюсти. Ты убил человека. Я защищался. Его люди сказали, что напал А ремесленный люд подтвердил. Дескать, первым обнажил саблю. Разве это считается нападением? Ты обнажил оружие. Когда они хотели меня палками поколотить. Это их не красит, но первым обнажил оружие ты. Проклятье. Я рад, что ты это понимаешь. Но не все так плохо. И ты зря обо мне плохо думаешь. Я знал и уважал твоего отца и тебя защищал как мог и продолжу обещаю суд будет но я тебя оправдаю Мню ты разумеешь что сие не просто и нужно много с кем договориться чтобы последствий не было Так что мне требуется заручиться твоим согласием в одном вопросе В каком Намного мягче спросил Андрейка которого начали отпускать У Петра осталась дочь Марфа. Она сейчас как раз подходящего для замужества возраста, и чтобы занять дело. Тебе должно взять её в жёны, чтобы она меня отравила, и взять на содержание её мать, вдову Петра и вдокию. То, Боже, это же безумие. Я и года не проживу в такой компании. чтобы облегчить тебе это бремя, на верстании мы нарежем тебе его поместье, доброе и заселённое густо. Там три дюжины крестьян. У тебя ведь два послужильца. Так? Этого вполне хватит. Коней я тебе на время верстания выдам из своих. Потом отдашь, как обзаведёшься. С таким поместьем это будет несложно. Долг «А если и долг, то что?» — фыркнул воевода. «А про баб ничего дурного не думай. Им с того одна радость. И ты для них всяко лучше, чем по миру пойти. Да и справедливой это будет!» Поболтали еще немного и пошли к народу для публичного оформления судебного решения. «Топорик-то оставь!» Заметил воевода, кивнул на то, что Андрейка потащил с собой, крепко сжимая в руке. Парень даже как-то смутился, ведь все не так плохо, как он думал. Женить бы на дочери убитого им Петра не выглядело чем-то разумным, даже скорее самоубийственным. Да, за нее шла большая населенная усадьба, что безмерно круто. Кроме того, брак сам по себе укреплял его статус, ибо холостых в те годы считали в какой-то мере неполноценными. До такой степени, что даже совершеннолетие досрочно провозглашали, если кто-то венчался до пятнадцати лет. Но все одно дело самоубийственное. Впрочем, Андрейка был готов согласиться даже на это, лишь бы вырваться из этой ловушки. В целом же все выглядело настолько хорошо, что... что парни даже сомнения взяли и подозрения. Так не бывает. С какой статьей выводит так расщедрится? Что он задумал? Однако дозреть в своих подозрениях Гендрико не успел, потому как они подошли к двери, ведущей на крыльцо, и замерли, ибо перед палатами творилась какая-то фигня. Воевода остановился и прислушался, а потом осторожно приоткрыл дверь. Благо она была в тени под крышей навеса. из-за чего люди на улице не могли заметить этой щели, стоя на ярком солнце. Воевода же прекрасно теперь и видел, все и слышал. Отец Афанасий выжидал не просто так. Понятное дело, что он обдумывал ситуацию, уточнял подробности и прикидывал, какое решение принять. Да не один, а с огненниками и коллегой, приехавшим из Москвы. Это не его профиль, но одна глава хорошо, а две хоть и мутация, а всё одно лучше. Так или иначе он вышел из храма, в котором подвязался настоятелем, и направился к толпе, ожидающей решения воеводы. Доброго дня вам, честной народ, как можно более громогласно спросил священник. И тебе добра, нестройным хором ответили люди. Хотел я с вами поговорить, други мои. рассказать вам о делах светлых и добрых. Отче, вышел вперёд купца Гафон. А время ли? Самое время, неожиданно твёрдо и жёстко ответила Фанасий. Ибо скромность отрока Андрея привела к крови, боли и ещё Бог ведает к чему приведёт. Священник обвёл всех присутствующих внимательным взглядом, ожидая, когда стихнут даже шепотки. Прокашлялся в кулак, прочищая горло и продолжил. Славный отрок Андрей, вновь он назвал парня полным именем и неуменьшительно ласкательным, вполне уместным для его публичного статуса. После смерти в бою отца своего принес обед, чтобы быть достойным родителя, пережить зиму в глуши и научиться встречаться лицом к лицу со смертью. И Всевышний Господь наш в милости своей послал ему желаемое. Тут и стая волков, и медведь шатуны в аташка Тати и каждый раз отрок не иначе как божьим провидением выходил победителем, закаляясь и подготавливаясь к службе ратной, дабы как и отец его быть готовым достойно встретить супостата, ежели на то пошло, честно сложить голову за веру царя и отечество. Формулу, которую произнёс Андрейка Очень понравилась Афанасию, да и вообще всему духовенству, что слышали ее. Так что священник эту формулу с огромной охотой стал повторять. «Как вам всем известно, он не стал тайно продавать дорогую краску, что на черный день держал в тайнике отец его. Ведь черный день настал для всех нас, и он поделился и с городом, поддержав людей после страшного разорения татарского, оставив себе всего ничего». крохи, которых едва достаточно для прохождения верстания нынешним летом. Откуда она у него? раздался голос Евдакии, супруги Петра, что также присутствовала тут и ждала решения воеводы. Ведь не только судьбу Андрей Кирешали, но и её. И это ещё не всё. Проигнорировав выкрик женщины, продолжила Фанасий Молясь тёмными зимними вечерами у маленькой лампадки, отрок Андрей не иначе по Божьему провидению сумел придумать, как сделать эту лампадку ярче. И лампу эту, не имея за душой алчности или числавия, передал матери в церкви, дабы она смогла ей распорядиться. Безвозмездно, а она, оставаясь всё той же лампадкой, горит ярче пяти, а то и семи свечей. Отец Геннадий махнул священник в сторону седовласого мужчины в годах с удивительно ясным взглядом ярко-голубых глаз прибывший сюда специально из Москвы обследовал лампу и не нашёл в ней ни бесовского, ни неведовского зерна а значит сие дело великое от Господа нашего Иисуса Христа по толпе прокатился шепоток митрополит и вся церковь православная Меж тем продолжал отец Афанасий. Видя самоотверженность и духовное сподвижничество отрока, посчитали нужным не оставить его наедине с бедами, и считая, должны подарить ему 6 меринов подсёдлами и прочей сбруей. Но он убил человека. Истошно взвизгнула Евдакия. Афанасий сделал жест рукой и вперёд вышел один из огненников. Я, диакон Амвросий, Громко и достаточно грозно произнёс он, что внималой степени произвело впечатление, потому как этот клирик был в воинском облачении, давая всем понять предельно ясно, кто он такой на самом деле. И я свидетельствую, что поместный дворянин Пётр по прозвищу Глаз, принуждая своих должников, пытался ограбить отрока Андрея и избить. А после упорства юного воина пожелал его убить в назидание иным должникам. Всее всё произошло на моих глазах. "В чём я крест целую?" произнёс, достал тельный крест и прилюдно поцеловал. Евдокия ойкнула и упала, потеряв сознание. Но её поддержали, не да фухнуть на землю. Благо, что родичей хватало, где-то ближних, где-то дальних. Да и должников мал-мала имелось в избытком. В этот момент воевода, поняв, что инициатива окончательно утекает из его рук, решительно открыл дверь и вышел на крыльцо. Что за шум, православные? Так решения твоего ждём. О, Андрейка, живой и здоровый! крикнул кто-то. И толпа разродилась радостными воплями. Гори нет неожиданности, даже как-то растерялся. Но воевода своевременно подпихнул его в спину, и он вышел вперёд. А потом, видимо, и скорее интуитивным порывом, чем разумом, низко от души поклонился. Павлуша, по отсюда, крикнул воевода, вызывая одного из должников покойного Петра, того самого, которому надлежало палкой отходить Андрейку. Слушаю, батя. Я слышал, что отрок сей говорил, что отец его Прохор сговаривался с Петром, дескать, на сына долг перейдет, только если и меренный панцирь и шлем ему достанется. В том он крест целовал, так ли это? Так, батька? Понятно. Кхм-кхм. <къем> если тут человек, что сомневается в божьем проведении победы неопытного отрока над опытным воином в честном бою, Если есть, пусть выйдет и открыто скажет. Тишина. Потом, как Андрейка расписал Петра уже вся Тула судачила. И такое можно было сделать либо с дьявольской помощью, либо от божьего провидения. Учитывая же слова отца Фанасия и свидетельство отца Геннадия, сомневаться в источнике успеха никто не решился, даже в давай в дакие. Ибо черевата Раз никто не желает возразить, то я Андрей Кусына Прохора полностью оправдываю. Петра же, известного по прозвищу Глаз, признаю виновным в том, что он пользуясь договором и своим положением, обокрал своих товарищей на 23 рубля, 17 на в городок и с обленицу с полушкой. Я беднячил безбожно. порочил доброе имя Андрейки и его покойного отца Прохора, а потом пытался избить и ограбить Андрейку, вымогая с него семь и двадцать пять рублей. Когда же это не удалось, постарался душегубство совершить. Покушение на убийство, попытка ограбления частного лица, клевета и лжесвидетельства и ограбление общества. пронеслось у Андрейки в голове суть сказанного воеводой. Был бы жив конец ему. Хорошо, что умер. Вдова обязывается вернуть обществу взятый обманом 23 рубля, 17 на вгородок и собленицу с полушкой, да сверх ещё 4 рубля виры. За ябедничество Петра Евдакия должна уплатить в казну 4 рубля. За собственное ябедничество ещё 4 рубля. За принуждение к ябеде должников по 4 рубля за каждого должника, что сказал своё слово. За покушение на душегубство и из измыщество Петра в казну надлежит выплатить 2 рубля. За лай уплатить рубль в казну. Андрейке же приказываю передать саблю покойного, дабы возместить все долги перед ним, ту самую добрую саблю, которой Пётр гордился. Боже! Ахнула Евдокия. «За татьбу же, учиненую, супротив своих, вдова и дочь покойного Петра лишаются доли в поместье, что полагалось на дожитие». «Не губи!» — взмолилась она, падая на колени. «Я все сказал!» Сурово сдвинув брови, прогудил воевода. «Ты!» — не сдержав эмоций, прокричала Евдокия, указывая перстом на Андрейку. «Ты!» Из -за... хотела она что-то ещё сказать, но один из мужчин, что стоял рядом с ней, повернулся и врезал ей в плеуху. "Брат, ты чего?" ошалело спросила Евдакия. "Тебе мало? Хочешь ещё?" Но он и брат Евдакии ещё раз дали ей плеху. "Ты плохо поняла", спередом произнёс своегода. "Води её домой от греха подальше". А потом заходи потолкуем. Андрейка же подошёл к Фенасию. Хотел было уже что-то сказать, но тот мягко улыбнулся и два заметно покачал головой. После чего развернулся и пошёл в храм, поманив парня за собой. "Расскажи отцу Геннадию, как ты удумал эту лампу", произнёс настоятель, когда они укрылись от толпы за деревянными стенами. "Как ты заметил, что листья, слетающие с деревьев Иной раз, пролетая над Костромом, устремляются вверх. Меня это сильно заинтересовало. Ведь как так? Всё падает на землю, а они взлетают вверх. Я начал специально их кидать и наблюдать. И это оказалась не случайность. Получалось, что воздух, когда нагревался, устремлялся вверх, на что приходило на его место. Я предположил, что другой воздух Ведь если черпнуть воды из речки, то река тут же смыкается, заполняя пустоты. «А как связана река и воздух?» Без тени ее родства поинтересовался отец Геннадий. «Не ведаю. Но мне показалось, что воздух — это что-то похожее на воду, только намного легче и... жижа, что ли? Ведь если воду кипятить, то она выкипает, уходя вверх паром». «Любопытно». кивнул священник Продолжай И тогда я подумал, что если дуть на огонь больше, то он и разгорится ярче А вокруг огонька горячо Вокруг огонька стало быть должно не хватать воздуха, который постоянно убегает наверх Но откуда приходит другой? С боков На по мере приближения он также нагревается и опять-таки убегает вверх И с чего я сделал вывод? Огонёк задыхается от того и горит так слабо. И ты решил сделать дырочки снизу, так чтобы огонёк дышал свежим воздухом, приходящим через лампу. Истина так. Я попробовал, и у меня всё получилось. Получалось, что убегая вверх горячий воздух сосал из этих дырочек свежий более холодный. Как вы видите, ничего сложного. Ничего. усмехнулся отец Геннадий и начал прохаживаться туда-сюда. Я много раз видел, как листья улетали вверх, пролетая над костром. Я сам раздувал огонь, чтобы тот лучше разгорался, и видел, что кузнецы обособлево дуют мехами в горн, чтобы жара больше. Но мне и в голову не приходило ничего подобного. Случайность, пожал плечами Андрейка. Я юн и любопытен. О печь, о которой сказывал оттец Афанасий, тоже связано с этим наблюдением. Да, но не только. Печь удалась скорее случайно. Оказалось, что если разжечь костёр в основании трубы, то дым станет убегать в неё. И чем выше уходит труба, тем бодрее он туда побежит. Почему, не ведаю. Интересно, очень интересно. Вышагивая по храму, пробормотал отец Геннадий: "А как ты сделал так, чтобы внутри землянки стало тепло? Дым горячий. Если топить не сильно, но долго, то он разогревает камни, которых касается. Я сделал трубу змейкой и положил её на пол. По такой трубе дыму бежать долго, поэтому он хорошо нагревает камни, которых касается." а потом в конце поставил торчком вторую трубу, прямую, уходящую в небо, которая дымы сосала. И всё? И всё. Видите, никаких особых секретов и сложностей. Никаких особых секретов? Ха. Не выдержал отец Геннадий. Да если бы я о том ведал, то разве давился бы дымом столько лет? О, боже, отрак. Ты разве не соображаешь, что ты удумал? Нет, максимально изображая искренность, ответил Андрейка. Боже, боже, покачал головой отец Геннадий. У тебя светлая голова, но, боже, какая же она бестолковая. Сын мой, с вполне благожелательной улыбкой произнёс отец Афанасий. А ты не верил, Ты не доверял. Парень промолчал. Ему не хотелось напоминать священнику тот факт, что вообще-то они договаривались о другом, и что он воспользовался моментом и дал ему куда меньше, чем они даже во второй раз уславливались. Просто потому, что не время и не место. Да и если бы отец Афанасий не вмешался, то парень оказался бы в крайне щекотливой ситуации. Тут и долговая кабала, завязывающая его напрямую на воеводу. И женить бы на девушке, которая почти наверняка останет его ненавидеть, и получение в нагрузку тёщу с немением добрым отношением. Да и вообще, теперь ни одна собака не посмеет попенять его в том, что он убил Петра и вообще был не прав в том конфликте. Так или иначе, но парень был доволен. Не так, как он хотел, но ситуация более-менее разрешилась. Оставалось теперь верстание пройти и начинать обживаться. Приглашаю тебя погостить в моём доме, меж тем предложил Афанасий, хитро прищурившись. Тебе всё равно устанавливаться негде. А холопы мои? И кто же тащит? Найдём, где уложить. Но сначала из реки их вылавливай иди. Они до сих пор там барахтаются на лодке и никого к себе не подпускают. Сказывают, что только тебе подчиняются.